Глава 23. Задача. Найти в крепости Орка, который собирается на важнейшую миссию. Особые приметы. Большой. Зеленый. Из внутреннего города вели две дороги. На юго-запад и на северо-восток. Вероятно, следовало ждать цель на второй. Именно она вела к Шринанту. К тому же там, сразу за воротами, располагался огромный загон хринцев. И так как внутрь стен ездовых животных не пускали, орку по-любому идти туда. Допустим. Тогда второй вопрос. Что делать, если я его там встречу? Опять визу натравить? Хреновый план. В основном потому, что это лишено смысла. Они просто пошлют еще одного. Потом еще, еще, пока я кого-то не пропущу. Да и в этом случае я не заполучу самое главное — то послание, которое он везет. «Да, именно оно и являлось истинной моей целью. Правда, пока размышления об этом я старательно от себя гнал. Сначала получу, а там, в зависимости от раскладов, буду думать, что делать дальше». Ноги привели меня к загону. «Следи, увидишь его, дай знать, как-нибудь». «Блин, а как она даст знать? Без невидимости вылетит из моего инвентаря?» Этим она подпишет мне смертный приговор, так как сложить два плюс два и связать летающего питомца с его гибелью орки смогут. Может, не сразу, но смогут. В глаза бросилась большая яма, наполовину наполненная мусором. Так себе местечко, но в крайнем случае... Виза, прости меня сразу, я вот тут встану. Если увидишь его, вылетай и ныряй в мусор. Со стороны покажется, что я что-то выкинул». Даже не хочу представлять, как в этот момент назвала меня питомица. Будем надеяться, к тому моменту, когда цель появится, у нее уже откатится невидимость. А пока надо подумать о насущном. Как мне-то заполучить Хринса? Твою мать! Надо было заскочить к Вархуру, он дал бы мне нужный квест. Может, успею? Еще же не совсем вечер. Вдруг мелькнула тень и исчезла в куче мусора. — Вон он идет! «В шлеме и на поясе плеть!» В пределах видимости описанию соответствовал только один орк, и он направлялся к загону. Быстрым шагом я подошел к яме, чтобы виза могла вернуться в инвентарь, а потом поспешил следом за целью. «Черт, черт, черт! Как хринца получить?» «А похер! Тут один вариант — врать!» Я расправил плечи и сделал максимально нагло уверенную рожу. «С посланником нас разделяло пять метров». Стоящий на входе в загон Орк на него даже не посмотрел, а вот на меня очень даже. «Куда?» — рыкнул он. «За Хринсом для тренировки!» — прорычал я в ответ. «Я близкий потомок внешника. Вархур и он поручили все свободное от оплодотворения самок время качать навыки. Сегодня это будет верховая езда!» В последние дни я часто бегал по этой дороге, а теперь мне даже казалось, что этого Орка я видел во внутреннем городе. «Может, тоже узнает меня и прокатит?» «Нужно подтверждение!» — отрезал зеленый урод. «Твою же мать!» Краем глаза я видел, как цель уже ходит среди хринцев, выбирая самого лучшего. «У меня было его разрешение!» Не отрываясь, я буравил упрямого надсмотрщика взглядом. «Оно аннулировалось! Ты хочешь, чтобы в такой день я пошел к Вархуру за новым только из-за того, что ты не веришь на слово тому?» кто вчера в одиночку закрыл разлом шестого уровня». «Вообще орки не любят, когда на них давят, и не боятся этого. Поэтому в голос я вкладывал не агрессию, а скорее удивление его глупостью». «Бери одного из тех, на ком синие ошейники!» После короткой паузы прорычал мой оппонент. «В «Следующий раз без разрешения не впущу! Вар!» Бросил я и зашел в загон. Посланник как раз подходил к выходу. «Синие ошейники» я судорожно бегал глазами по посущимся ящерам. «Вон!» «Блин, тут не надо быть животноводом, чтобы понять, что экземпляр явно не самый лучший. Толстоват!» Спеша к нему, я искал других, но больше синих ошейников не увидел. «Ладно, и этот сойдет!» Ящер глянул на меня большим глазом и послушно потопал следом. По счастью, цель еще не умчалась за горизонт, и я видел, куда поехал орк а через несколько секунд уже несся следом. Первый пункт, составленного на коленке плана, каким-то чудом выполнен. Дело за малым — замочить посланника так, чтобы этого никто не увидел. При этой мысли взгляд сам собой упал на проносящиеся мимо шатры и сотни орков. «Да, похоже, мне нужно еще одно чудо, причем значительно большее, чем предыдущее. А еще у этого гада хринс длиннее моего». То есть быстрее. Ладно, он планирует ехать до самой стены и вряд ли будет его загонять. Я же этим не ограничен. Погнали двуногий. Мы выехали из внешнего города и предположив, что дальше преследуемый будет ехать по прямой, я обогнал его и умчался вперед. Но так, чтобы он периодически появлялся сзади на горизонте. Скорее орков кругом стало значительно меньше, но все равно как минимум два в пределах видимости всегда были. Похоже, придется отъехать сильно дальше и ждать, пока стемнеет. «Виза!» «Что?» Питомица появилась на спине Хринца прямо передо мной. Ее острые когти впились в его толстую шкуру, отчего ящер взволнованно завертел головой. «Хочу в отрыв уйти, но боюсь, что он отклонится. Взлетай в невидимости на максимальную высоту. Потом виси там и следи. Если мы разъедемся, сообщи!» «А в невидимости зачем? Вверху он хрен поймет, кто летает!» Он же разведчик, наверняка зрение хорошее. Нельзя, чтобы он спалил, как ты взлетаешь именно отсюда. Там, наверху, сразу снимай невидимость. Сделаем. Виза исчезла, а ящер вздрогнул, когда она оттолкнулась от его спины. Что ж, а моя задача найти подходящее место для засады. Но! Я ударил Хринца пятками и оглянулся, пока цель двигалась точно за мной. Мы ехали уже два часа, и, наконец, почти стемнело. Для тех, кто не обладал ночным зрением. Виза кружила высоко в небе, и, судя по тому, что не вмешивалось, все шло по плану. Орки все еще попадались, но уже случались моменты, когда в пределах видимости никого не было. Но тогда было еще светло, а сейчас... Я въехал на холм, и мое сердце забилось от предвкушения. Вокруг никого а прямо на пути редкие для этих мест кусты, причем достаточно густые». Я проехал мимо них и резко остановил Хринца. Тот с радостью подчинился, и, признаться, его внешний вид говорил о том, что он находится на пределе своих возможностей. «Пошел!» — крикнул я и ударил ящера лапой по спине. <звук> Недовольно промямлил Хринц, отошел на пару метров и стал щипать травку. «Твою мать!» «Об этом я не подумал». «Тогда сорян». Я размахнулся и значительно сильнее хлопнул несчастное животное, при этом сильно поцарапав его острыми когтями. Хрин заревел и отбежал. Метров на пятнадцать. И снова встал. «Вот жопа!» Я поднял голову и замахал руками, пытаясь привлечь внимание Визы, но она или не видела детали с такой высоты, или смотрела в другую сторону. «Черт, черт, черт, черт! Что же делать?» Отогнать с и вернуться я уже не успею. И даже если противник меня сразу не увидит, то, заметив беспризорное животное, точно напряжется. Придется менять план. Я превратился в хоббита и, уйдя в скрытность, быстро пошел назад по холму, а когда приблизился к вершине, лег и пополз. Бескрайняя равнина раскинулась передо мной, и по ней уже скакала маленькая фигурка посланника. Нас разделяло около двух километров. «Вот гад!» До этого орк двигался почти точно на меня, но сейчас прямо у меня на глазах взял ощутимо влево и теперь точно проедет вне зоны досягаемости. Увидел? Вряд ли. Скорее сработала чуйка вроде той, что сейчас регулярно помогает мне. Или просто привычка объезжать холмы, на которых может быть засада. Я быстро отполз назад и под прикрытием холма, пригнувшись, ринулся орку перерез. Когда, по моим прикидкам, он уже должен был подъезжать, снова лег и быстро вполз на вершину. Немного не добежал, зато вышел на позицию очень вовремя. Посланник приближался, и теперь нас разделяло около 50 метров. Такс, по такой траектории в ближней точке будет около тридцати. Совсем недавно, с такого расстояния, я уже убивал зеленокожего. Правда, тот стоял, а этот достаточно быстро едет да и стрелять лежа из лука не так удобно арбалет бы но у меня для него нет подходящих болтов лук снайпера оказался в моих руках и на тетиву легла бронебойная стрела почти еще чуть чуть огонь стрела свистнула и попала в плечо орка твою мать он даже с хринца не упал более того взмахнул плетью и стеганул ящера по широкой спине я вскочил и выстрелил еще раз «Сука!» — в руках орка возник щит, и именно в него угодила стрела. Хоть я уже бежал, расстояние между нами неумолимо росло. Я заменил стрелу с бронебойной на дальнобойную и выстрелил в ящера. Попал в то место, где начинался хвост. Зверь взревел, но падать и не думал, а лишь еще больше ускорился. Мелькнула тень, сверкнули крылья, и виза врезалась в орка. Именно врезалась блин, а не срезала ему голову, как должна была. Видимо, противник врубил каменную кожу. Одна радость — со спины Хринца он все-таки слетел. Я обернулся орком и ускорился. Посланник тоже не валялся без дела, а быстро поднимался. Что-то сверкнуло. В мой выставленный щит ударилось сразу три стрелы. Четвертую сожгла огненная защита, которую я тут же перекостовал. «Какого хера?» Это был ливень-стрел, умение проныр. Когда нас разделяло метров десять, противник использовал точный бросок. Понятно, что с такого расстояния такие мастера не мажут. Нож попал мне в живот. Огненный щит вспыхнул, гася часть инерции, но не всю. Лезвие ударилось в кожу и отскочило. Укрепить ее я успел лишь в самый последний момент. «Так кто он?» Судя по всему, все-таки проныра, а каменную кожу активировал из артефакта. Такие выпадают редко, но встречаются. «Ты кто такой, сука?» — зарычал орк, выхватывая меч и закрывая щитом. «I'm Firestarter!» — заорал я и запустил ему в ноги огненный шар. Противник заорал, и его рожу исказила гримаса боли. Но нужного эффекта я не добился. Не загорелась даже одежда. «Какого хрена?» Это же магический урон, а он не сила, чьи у него нет умений на защиту от него. Артефакты? В меня полетел еще один нож. В глаз. Моя жизнь не оборвалась только благодаря чуду. Магическая защита снова не выдержала, но я успел зажмуриться, и бронированная на сто процентов века остановила лезвие. Пиндец какой-то! Я снова кинул огненный шар и бросился на противника. Магию он принял плечом, а атаку отбил щитом и тут же ударил сам. Мечом по шее. Разумеется, безрезультатно. Краем глаза я увидел Визу. Она, едва шевелясь, лежала на земле и помочь мне не могла. И как тебя, гаду, убить? Будто, прочитав мои мысли, орк заржал. ха ха Тебе хана, предатель! Не знаю, откуда ты вылез и что тебе пообещали тупозубые ублюдки, но как только с тебя спадет каменная кожа, ты умрешь. Противник держал дистанцию и скалился. «Твоя магия не сумеет пробить мои артефакты! А как боец, ты мне и в подметке не годишься!» К сожалению, он был прав во всем. И тех нескольких секунд, когда с него уже спадет каменная кожа, а с меня еще нет, мне вряд ли хватит для убийства. «Зато хватит для другого». Я перестал лезть вперед и держался на расстоянии четырех метров, по откату швыряя в него огненные шары. При этом внимательно следил за таймером каменной кожи. Семь. Шесть. Пять. Все, у него уже слетело. Я вскинул руку и бросил сосульку. Да! Защита у орка была именно от огня. А льдышка вонзилась ему в бедро. Зеленокожий заорал, запоздало опуская щит. Я же уже стал хоббитом. «Мощный бросок!» Кенжал по рукоятку воткнулся в плечо распахнувшего глаза одновременно от боли и удивления орка. «А теперь я человек...» «И снова каменная кожа!» «Здесь она не такая мощная, но в совокупности с магическим щитом должно хватить. Да и в глаза себе ножи швырять я больше не дам». Я налетел на орка и обрушил меч сверху. Он подставил щит и ударил меня в живот. Я не защищался, так как в левой руке держал копье. И сейчас оно вонзилось врагу в живот. Он тоже попал, но нанес пусть глубокую, но лишь царапину. Копье же пробило его насквозь. Я отскочил и еще раз атаковал льдом, в этот раз перебив зеленокожему колено. Он взревел и упал, а я уже снова подскочил и ударил с двух рук. В этот раз он отбил копье, а меч отсек его левую лапу в локте. Дальше я со всей дури рубил двумя мечами, и через пять секунд передо мной уже лежал лишь едва шевелящийся обрубок орка, без рук и без ног. Ты! Сплевывая кровь, прохрипел орк. Вот такой. О, -о, О, без сука, совсем иначе звучит. Можно и нормально ответить. Хотя, зачем говорить, когда можно показать? Через мгновение перед поверженным противником стоял безликий. «Я — будущее этого мира!» Не смог сдержаться я, и вонзил наконечник копья орку в сердце. «Вы убили орка тридцать пятого уровня. Ваш инвентарь увеличен на тридцать пять килограмм». «Насколько? Половина же с уменьшением в меньшую сторону должна быть. Это из-за облика Безликого? Почему я только сейчас об этом узнаю? Нет ли в нем еще каких-нибудь секретов?» Я снова стал орком, на бегу схватил все, что выпало из искалеченного тела, и бросился к визе. Ты как? Ну что то как в стену врезалась! Четыре хила помогли залечить основные повреждения, но сломанное в нескольких местах крыло с моей магией не зарастишь, и поэтому я вернул питомицу в инвентарь. Средняя травма. Время восстановления — 12 часов. Уже второй раз она спасает меня ценой серьезных травм. Умница моя. «Не просто на первой странице имен героев будешь. На первой строчке, прямо передо мной». Закончив самое главное, я вернулся к тому, что осталось от зеленокожего. Надо его обыскать и раздеть. Вот только мы и так тут порядком нашумели, так что сделаю это позже. А пока орк по частям переселился в мой инвентарь. Забавно. Голова и туловище вместе не залезали, и их тоже пришлось разделить. «Во!» Теперь система перестала считать их за мертвого разумного, а стала расценивать как сырое мясо. «Теперь надо что-то решать с хринцами. Мой пасется, а второй...» «Где второй?» «А, вон, на двести метров убежал». «И что с ним делать?» «Вроде как нигде не отмечалось, что мертвый посланник взял именно этого, но тут не так много орков пропадает». И если ящера найдут, то наверняка догадаются, кто и куда на нем не доехал. Довести до стены и там оставить, как бы это сделал его прошлый наездник? В принципе, можно, но это минимум лишних двадцать часов. А у меня график, да и хватиться могут. Ладно, чего я как дитё малое? Животинку, конечно, жалко, но мы тут не в берёльки играем. Когда я подходил к ящеру, в моей руке появился меч. На обратном пути своего хринца я щадил. Тем более мне было чем заняться, ведь кроме черной коробки и зорковый полквестовый предмет. Вы стали обладателем послания от Вархура. В его получении заинтересованы две группы — орки и эльфы. Отдайте его одной из них. Эльфам для продолжения квеста, а оркам для того, чтобы они поняли, что их посланник мертв. Сначала меня удивило, что в списке заинтересованных не оказалось людей. Но потом я допер, что послание зашифровано, и оно им просто ничего не даст. В награду за исполнение обещали благодарность. Орки-то уж точно мне будут безгранично благодарны. Ладно, я молодец. Хоть и с большим трудом и риском для жизни, но желаемое добыл. Теперь, что делать в ближайшем будущем, ясно. Идти к эльфийским диверсантам на востоке Шринанта и разбираться с ними. Осталось до конца проработать план прощальной вечеринки у орков, и для этого мне нужно разобрать сумки Линды и переложить в мой инвентарь все, что может пригодиться. То, что нужное мне там есть, я уже успел понять при более раннем беглом осмотре. Ну и посмотреть, что там такого крутого носил орк, что я не мог пробить его огненными шарами. Привал я устроил на полпути к Грингру. Первым делом вскрыл черную коробку. «Вы получили эликсир ловкости третьего уровня». «Ага, неплохо. Хотя, признаться, я надеялся на умения. Из таких крутых типов они реально могут выпасть. Получил и сразу выпил. Лепота!» Дальше я вытаскивал части тела орка и снимал с них артефакты. Наградой мне стал полный комплект орка-разведчика 18 уровня, состоящий из куртки, штанов, ботинок, шлема и перчаток. Также у орка были 10 разноплановых колец, в основном на выносливость и ту самую защиту от магии, которая едва не стоила мне жизни. Суммарно артефакты повышали. Ловкость на 30%, выносливость на 50%, наблюдательность, в том числе возможность к обнаружению невидимок, на 60%, скорость бега на 40%, точность при стрельбе из лука и метании ножей на 50% давали общую защиту от магии в 30%, и от огня еще увеличивали на 30%. И самое главное — шлем, куртка и штаны дополнительно повышали навык скрытности на единицу каждый. Вот такого крутого перца мы с визой завалили. Шмотки — именно то, что надо. Запасы Линды меня тоже очень порадовали. Не знаю, зачем она перевозила столько всего, но теперь ей точно придется их пополнять. Я кровожадно оскалился, еще раз осмотрелся, проверяя, нет ли поблизости орков, после чего разложил все ингредиенты и приступил к подготовке к завтрашней операции.